Черноморский след оказывается даже интереснее норвежского. Альбина Жук. Редкое имя. Возможно, думает Голговский, девушка с фотографии ещё жива. Примерно неделя уходит на поиски. Голговский не уточняет своих методов, но мы полагаем, что она опять пользуется доступом к базам спецслужб. Женщин с таким именем немного. Одна весьма преклонного возраста до сих пор живёт недалеко от Сухуми. Голговский находит её фотографию. Годы, конечно, сделали своё, но её ещё можно узнать. Голговский звонит ей и назначает встречу, ссылаясь на некие важные и грустные новости из-за границы. Голговский не знает, почему с ним окальбины лежит в книге про нанербе на развороте с фотографией Курта З. Альбина, скорее всего, связана не с ним, а с Изюминым, но она могла быть знакомой с немцем. Чтобы выяснить это, Голговский придумывает элегантный и недорогой метод. Он приезжает домой к Альбине Марковне с большим букетом красных роз. Его встречает седая старушка в блузе с орденом трудового красного знамени. На стене в её комнате портреты Сталина и Софокла. Голговский вручает ей цветы и объясняет, что выполняет роль душе приказчика покойного Курта З. Тот завещал ей букеталых роз и слова восхищения и восторга. Альбина Марковна в недоумении. Она никогда не слышала про Курта З. У нее совершенно точно не было знакомых с таким именем. Голговский готов к такому повороту. Насколько я понимаю, говорит он. Это был приятель генерала Изюмина. «А, -а, -а, а, протягивает Альбина Марковна. Теперь понятно. Изюмина я знала в молодости. Я была старше, но мы, наверное, он рассказывал этому Курту про наши безумия. Альбина Марковна заметно краснеет. Букет получает убедительное объяснение. Действительно, достаточно дешёвый подарок, чтобы отправить его незнакомому человеку. И вместе с тем, знак внимания, свидетельствующий о произведённом даже в пересказе впечатлении. Видимо, Изюмину было что рассказать про молодую альбину. Впрочем, меланхолично замечает Голговский: так будет думать про себя любая женщина. Расчёт Голговского точен. и он не рискует ничем. Ни Изюмин, ни Кортзе уже не разоблачат его обман. Альбина Марковна млеет и готова к разговору. А вы знавали Изюмина, спрашивает она. Я знаю его дочь, отвечает Голговский. Мы друзья. Ирочка. Я видела только её фотографии. Она могла бы быть и моей дочерью сложись всё иначе. Альбина Марковна начинает вспоминать былое. Она оказывается, долгое время работала совсем неподалёку, в НИИ специнформации. Когда она была ещё молода, тут же стажировался юный Изюмин. Он был тогда курсантом пограничником, говорит она. Ну и потом он ко мне приезжал уже из Москвы. Мы встречались несколько лет. Голговский осторожно переводит разговор с Изумина на этот неиспеченный информации. Что это было такое? Ему очень интересно. Он как раз работает над монографией про советские НИИ того времени. А давайте-ка туда съездим, неожиданно предлагает Альбина Марковна. Я давно сама хотела, да всё не досуг. А сейчас вот и повод есть. Тут недалеко Альбина Марковна везёт Голговского на берег Чёрного моря. На машине к нужному месту теперь не проехать. Почти километр надо идти по тропинке. Природа вокруг так хороша, что Голговский на время даже забывает о цели своего визита. Следует длинный диалог. Где Альбина Марковна рассказывает Голговскому, что мощное черноморское присутствие необходимо России с геомистической точки зрения. Голговский сперва не понимает, что это значит, или делает вид. И Альбина Марковна разъясняет, что Европа тайно тяготеет к созданию Римской империи. Даже беженцев принимают в основном с тех территорий, где располагались римские провинции. Боясь спугнуть информатора, Голговский ни с чем не спорит. Геомистика, говорит Альбина Марковна назидательно, учит, что единственный шанс России остаться в Европе это сохранить как можно больше территорий, где когда-то существовала греко-римская культура. Это как всунуть ногу в просвет закрывающейся двери. а поскольку наши недруги закрывают дверь весьма упорно, надо, чтобы на этой ноге был очень прочный боти. Голговский собирается уже спросить, зачем, собственно, совывать туда ногу. И в этот момент перед ним открывается вид на развалины советской эпохи. Пришли? прерывает себя Альбина Марковна. Впереди скили от большого трёхэтажного дома, сохранивший фрагменты мозаики. Мальчик, бросающий модель самолёта в небо, и девочка несущаяся куда-то на коньках. Ниже, на спускающемся к морю земляном скате, остатки крупной сельскохозяйственной фермы. После лекции Альбины Марковны Голговскому кажется, что это римские руины. Вот тут и располагался неис специнформации, говорит Альбина Марковна. Его построили сразу после войны. Тогда он назывался по-другому. Я пришла позже. Он там, на третьем этаже была моя комната. В чём заключалась ваша работа? спрашивает Голговский. Я была комсомолка, отвечает Альбина Марковна. Честная прямодушная всей душой стремилась в коммунизм и начальство это знало на мне обкатывали передовицы перед тем как пустить их в печать в каком смысле обкатывали ну в самом прямом я сидел за столом в обитой пробкой комнате передо мной стоял поднос со сладким чаем и печеньем, чтобы лучше работала голова. Мне давали наклеенную на бланк передавицу. Их слали по телеграфу из Москвы. Я её читала и потом выставляла градус веры по десятибалльной шкале. Что такое градус веры? Это был наш внутренний служебный язык. Мне надо было прочитать статью и как бы согласиться с ней сердцем или не согласиться это не наказывалось наоборот от меня требовалась полная искренность альбина марковна наклоняет седую голову вспоминая и грустно улыбается начальство говорило так вдохни воздух времени ощути голы эпохи И спроси себя: слышишь ли ты в нём ту же ноту, которая звенит перед ависа? Вглядись в своё сердце, Аля, и если оно согласно с каждой строчкой, если полыменеет тем же огнём, который ты чувствуешь в словах, когда ты ставишь 10. А если ты видишь, что перед тобой вымученная И фальшивая ложь от первой буквы до последней. Ты ставишь ноль. Ну а если что-то посередине, тогда ты выбираешь цифры от одного до девяти. Вы работали одна? Нет, говорит Альбина Марковна. Нас было шесть: трое юношей и три девушки. Все комсомольцы отличники. У каждого своя комнатка. Звукоизоляция была как на радио, чтобы не обсуждали материал между собой. Это могло повлиять на оценку. Вон, видите, те шесть окошек в верхнем этаже. Пол уже рухнул, жалко, а то зашли бы посмотреть. Комнатки совсем маленькие были, ничего особенного. И как вам работалось? Часто вы ставили к примеру 0 или 10? Альбина Марковна задумывается. Всё менялось вместе со страной, говорит она. Вместе с жизнью. Как Гагарин полетел, и где-то до середины шестидесятых я дни десятки ставила, а потом какой-то перелом случился. Может, повзрослела, сижу, гляжу в написанное. И вроде бы в передовице всё правильно, всё разумно, но за словами этими ничего нет. Просто значки на бумаге, пустые и плоские. Горизонта нет. А раньше был. О да, конечно. Когда я была молодая девчонка комсомолка, всё было иначе. Прочитаешь передовицу, И прямо видишь зарево коммунизма, летящие ввысь ракеты, буровые вышки в целину, подлодки, что там ещё. Будто бы через эти газетные слова время с тобой говорит. Прямо полярное сияние перед глазами. Был у нас тогда духовный космос. Был. Голговский чувствует волнение. Он понимает, что ходит по самому краю тайны. А этот животноводческий комплекс, говорит он вкратчиво. Вы случайно не знаете, что там происходило? Знаю, отвечает Альбина Марковна. Случайно знаю. Сначала он назывался опытной фермой номер 1. А потом его переименовали в НИИ мясоведения. После этого у нас на одной территории было два ни месоведения и специнформации, оба режимные. У нас даже общая столовая была. За мной один техник оттуда ухаживал. Мы с ним обеды часто вместе садились. И он мне про своё производство рассказывал. Это ещё до Юмина. Да ей сама кое-что видела. Что за люди там работали? Ой, довольно мало симпатичные, такие, знаете, вот прямо наберю похожие пиджаки с широкими лацканами, пенсне, неприятный народ. То ли учёные, то ли МГБ, то ли ещё кто-то. Кроме них были старые специалисты. человек 10 или 15. Это бывшие дохадяги из ГУЛАГа. Все и шине отнаколок. Только наколки не воровские, а с каким-то вывертом. Еврейские буквы, орлы, пирамиды, глаза, странный контингент. Голговский холодеет. А откуда они взялись? Да я не знаю точно, правда. Я про них Историю одну слышала, не знаю, врали или нет, что вроде бы они были бывшие масоны, от самые настоящие масоны. Они под очередную амнистию бежали из какого-то северного лагеря, аж на новой земле, а в море их по гранкатер перехватил. По амнистии им как раз положено было на свободу. Но за побег вышел новый срок. В общем, перекинули их в УНИ, потому что у них знаний было много, как раз по профилю. Жили в отдельном бараке. Потом им даже хрущёвочку маленькую построили с циркулем на стене. Такой был циркуль из цветной плитки, весёлый, на солнце, помню, горел. Голговский недоверчиво качает головой. А чем этот животноводческий не занимался? У них там с быками что-то делали, отвечает Альбина Марковна. Внешне было как на обычной мясобойне. Привозили скот, а потом пускали на мясо. Но ещё какие-то исследования проводили. Много народу работало. Мы думали, искусственное мясо вывести хотят, А к концу шестидесятых всё поменялось. Как? Хрущёв велел на кукурузу перейти. Как на кукурузу? Это ж был не име соведение. Альбина Марковна машет рукой. Ой, в те годы такие мелочи никого не удивляли. Крупнорогатый скот к тому времени вырезали по всей стране. Мсоведы эти Бывшие голаговские масоны постоянно в столовой ругались. Масоны говорили, что без животной силы никуда, и вся работа рухнет. А были ещё другие, которых называли Лысенковцами. Лысенковцами. Угу. Они в вышиванках ходили. Они к этому времени масонов оттёрли со всех постов. И вместо них, значит, сами сели. Эти лысенковцы за кукурузу агитировали. За зелёное, так сказать, мяса. Говорили, что жизнь во всём одна. И это есть форма существования белковых тел. Просто белок может быть растительный или животный. То с услава процитируют, то Энгельса. По тем временам с такими цитатами спорить было опасно. Можете точно вспомнить, что обсуждали? Да именно это и обсуждали. Возьмут подносы с обедом, поставят на стол и давай ругаться. Один орёт: "Я же говорю, мы эту кукурузу можем тоннами жечь, но верить нам люди не будут". А ему в ответ Партия сказала, значит, будут. Отечественную вытянули на картошке, а холодную вытянем на кукурузе. Скажите, совсем тихо спрашивает Голговский, а вот этот перелом с передовицами – это недоверие, про которое вы говорили? Оно тогда же началось? Да, и именно тогда кивает Альбина Марковна. В Передавицах, кстати, тоже про кукурузу всё время Белла. Но я даже поначалку ни разу себе не вообразила, когда читала. Просто мёртвые слова. А дальше? Вы видите, дальше работали. Альбина Марковна грустно кивает. При Брежневе эти месоведы вообще на свёклу перешли, вздыхает она. Говорили Если водку можно гнать, то и на обрезки тоже. На обрезки? Да, отвечает Альбина Марковна. Они всё урим про какие-то на обрезки спорили. Я думала, это мясные обрезки, типа там от грудинки, производственный жаргон. А они теперь пытаются эти на обрезки из кукурузы со свёклой делать. Голговского оценивает. Может быть, но фрески? Да, может быть. Я ведь этого слова на бумаге никогда не видела, слышала только. А как работалось при Брежневе? Ой, плохо. Стыдно вспоминать. Передовицы к тому времени окончательно в дерьмо превратились. Какой там внутренний свет? Даже понять трудно было, о чём пишут. Но я плохие оценки ставить уже боялась, потому что другое время было на дворе. Ставила обычно 8 или 9, а мне в обмен зарплату и паёк. Все всё понимали, вопросов не было. А при Горбачёве? При Горбачёве, кстати, на ферме опять быков завели. уже на коммерческой основе и передавицы опять интересно читать стало снова вера появилась свежесть какая-то в воздухе правда не надолго я одно с другим никогда не соотносила но действительно занятно но фреска записывает вечером Голговский в своем дневнике так на родине академика вернадского называли химеру